нашло выход в церковной карьере, и волею судеб он стал избранным патриархом в Тушине, а впоследствии не только патриархом, но и великим государем. И действительно, психологически и по характеру Филарет скорее был правителем государства, чем церковным прилатом. Он больше напоминал боярина, чем священник. В юности, как фёдор Никитич, он был известен как самый холенный и лучше всех одетый человек в Москве. Будучи патриархом, Филарет продолжал уделять большое внимание своей внешности. В делах патриаршего приказа зафиксировано, что каждые два месяца монах Чудового монастыря приходил к Филарету, чтобы подстричь его волосы, бороду и усы. За каждое посещение монах получал 24 копейки. Карташов, том 2, страница 110-я. Портрет Филарета, смотрите, «Три века», том 1, страница 17 Один из младших современников патриарха Филарета, астраханский архиепископ Пахоми, писал о нем. «Филарет был среднего роста и телосложения» имел некоторые познания в теологии, был раздражительным и недоверчивым, и настолько властным, что даже сам царь боялся его. Он держал в повиновении бояр и других царских советников, ссылая их или налагая на них другие наказания. К духовным лицам он был добр и нежаден, он управлял всеми государственными и военными делами царства. Попов и сборник страница 316 следует добавить что в сдерживании бояр филарет искал поддержки у земского собора и правил он именно с помощью всей земли мать михаила мария бывшая жена филарет которую силой заставили стать монахиней марфой была женщиной недалекой суеверной и не вмешивалась в государственные дела кроме тех случаев, когда она хотела помочь в продвижении по службе кому-либо из своих родственников или хлопотала за них, если те, как Салтыкова, могли попасть в беду. Владением Марфы был ее дворец, а ее главным развлечением — придворные слухи. Она не доставляла хлопот Филарету в его политических решениях, однако имела последнее слово в некоторых семейных делах — особенно относительно первой помолвки Михаила, которая не состоялась из-за интриг Салтыковых. Главка третья. Практически сразу после своего избрания патриарх Филарет посоветовал царю созвать Земский собор, чтобы рассмотреть жалобы на несправедливости в налогообложении и официальное злоупотребление бояр и других чиновников. Было решено послать оценщиков в разоренные города и уезды, чтобы произвести новую опись собственности для обложения налогами, реальными для этих районов. Последний кадастр закончили в конце XVI века, и во многих уездах его данные не соответствовали действительности. В связи с этим собор рекомендовал составить новый общий кадастр. Чтобы получить ясную картину государственных финансов, приказали составить новый свод государственных доходов и расходов. Расследование случаев взяточничества высокопоставленных чиновников, сильных людей, поручалось специальному ведомству приказу сыскных дел, возглавляемому князьями Черкасским и Мезецким. Составление нового кадастра начали в 1620 году и завершили за несколько лет. Основная единица налогообложения саха осталась прежней. Количество земли, соответствовавшее одной сахе, рассчитывалось с учетом качества почвы и разных категорий настоящего владения. По кадастру 1620-х годов налоговый коэффициент на соху в дворянском поместье был снижен. Произошло некоторое снижение и в других категориях землевладений, но практически никакого снижения не было произведено для земель свободных крестьян –